на высоту 20-25 см, а другой лежит на полу. Упражнение повторяется 2-3 раза. Четвертое. Перешагивание через стенку песочницы или другое подходящее препятствие высотой 12-18 см. Малыш перешагивает одной ногой, затем поворачивается и перешагивает другой ногой. Упражнение повторяется 3-4 раза. Пятое. Наклон туловища вперед, перегибаясь через палку, укрепленную на уровне тазобедренного сустава ребенка. Предложите малышу взять игрушку, лежащую перед ним на земле или полу, поднять ее высоко над головой и затем снова положить на место. Повторить два-три раза. Шестое. Игра «Птицы машут крыльями». Ребенок Поднимает руки в стороны и машет ими вверх и вниз. Упражнение повторяется 3-4 раза. Седьмое. Малыш лежит на траве или на коврике на спине, руки в стороны. Предложите ему поднять выпрямленные ноги и коснуться ими ваших ладоней, которые вы держите на высоте выпрямленных ног ребенка. Повторить 3-4 раза. Восьмое. Повторить дыхательное упражнение первое. Девятое. Игра «Длинные и короткие ноги». Лежа на спине, ребенок выпрямляет ноги, оттягивая носки. Затем сгибает ноги, прижимая колени к животу и обхватывая их руками. Упражнение повторяется 5-6 раз. Десятое. Бросание малых мячей в цель. мишенью служит ящик, корзина и тому подобное, поставленную на землю или пол на расстоянии 4,7 метра от ребенка, по 3-4 броска поочередно правой и левой рукой. Расстояние до цели увеличивайте по мере усвоения навыка. Одиннадцатое. Занятие заканчивается спокойной ходьбой в течение 30-40 секунд. Десять-пятнадцать минут гимнастики, две минуты в объятиях душа, полминуты-минута воздушная ванна и снова душ. Утренний физкультурный ритуал можете считать полностью завершенным, если подержите малыша несколько минут голеньким на воздухе и вслед за тем пять минут под одеялом, чтобы подкопить тепло. И вот уже можно облачаться к завтраку. Требования к одежде всегда одни и те же. Не препятствовать теплоотдаче, быть элегантной, гигиеничной и не стесняющей энергичных движений ложкой и кружкой. Сборы на прогулку тоже занимают время. И пока идет подготовка, малыш успеет немного поиграть. А мы с вами не будем ему мешать, И оперативно решим один, но очень важный вопрос. Как целесообразно одевать ребенка для прогулки? Тем более, что и ныне 999 из 1000 родителей за практику заслуживают даже не двойку, а жирную единицу. Что вы ответите, если будет предложено руководствоваться при этом ниже следующими принципами? А. Учитывать конкретную погоду, но отнюдь не время года. Б. Учитывать двигательную активность ребенка. Предстоит ли ему тихо и мирно сидеть в коляске, на санках, или он будет много ходить, играть и те же саночки возить. В. Учитывать индивидуальную реакцию малыша на ветер, жару, холод и солнечную радиацию. Вы готовы согласиться? Возражений нет? отлично. Но вот мал и велик уже на свежем воздухе. Что ж, не теряйте мгновений, дорогих, и направляйте свои стопы прямехонько к тому заветному местечку, где для ребенка самое раздолье. Поставьте его на матушку-землю, пусть себе играет, совершенствуется в ходьбе, лазаньях, узнает, как прекрасен мир». А сами не просто любуйтесь своей рыбонькой, но и прикидывайте, не слишком ли жарко или прохладно ребенку, не стесняет ли одежда его движений и прочее. Одним словом, накапливаете жизненный опыт.